Глава 10. Артур изучал архитектуру в университете Сан-Франциско. В 25 лет он продал маленькую квартирку, которая завещала ему мать, и отправился в Европу, в Париж, чтобы провести еще два года в школе «Команда». Он устроился в небольшой студии на улице Мазарини и провел там два восхитительных года. А потом еще год он продолжал свое образование во Флоренции и, наконец, вернулся в родную Калифорнию. Обвешенный дипломами, он поступил к Миллеру, известному в городе архитектору-дизайнеру, и на полставке работал в Музее современного искусства. Там он и встретил Пола, будущего компаньона, с которым два года спустя создал архитектурное бюро. На волне экономического подъема бюро становилось все известнее, там работало уже около 20 служащих. Пол занимался делами административными, Артур рисовал и чертил. Каждому свое – Никогда и тени не пробегало между двумя друзьями, которых ничто и никто не отдалял друг от друга более чем на несколько часов. У них было много общего. Общие представления о дружбе, о том, что составляло вкус жизни, детство, проникнутое схожими переживаниями, сходные пустоты в жизни. Как и Пола, Артура вырастила мать. Отец Пола бросил семью, когда мальчику было пять лет. Артуру было три года, когда его отец уехал в Европу и погиб в авиакатастрофе. Его самолет поднялся так высоко в небо, что остался на звездах. Лилиан ждала долго, потом надела траур, хотя в душе не смирилась со смертью мужа. Десять первых лет жизни Артур провел на берегу океана, недалеко от изумительной деревни Кармел, где у лили так он назвал мать, был большой дом. Весь из белого дерева он возвышался над морем, нависая над огромным садом, спускающимся к пляжу. Во флигеле жил Энтони. Неудавшийся художник, которого Лили приютила, подобрала, как говорили соседи. Он был другом Лили. Вместе с ней Энтони поддерживал парк, ограду, фасады, которые почти каждый год красились заново, и долгие вечерние беседы. Он не заменял Артура отца но восполнял пустоту в жизни мальчика, образовавшуюся на месте исчезнувшего мужчины. Артур учился в деревенской школе. Утром Энтони отвозил его туда, а вечером часа в четыре за ним заезжала мать. Эти годы оказались бесценными. Мать была лучшим другом Артура. лиля научила его всему, что можно любить сердцем. Иногда она будила его рано утром, просто чтобы полюбоваться восходом солнца и услышать звуки зарождающегося дня. Она научила различать запахи цветов. По контуру листа научила распознавать дерево, чьим убранством он был. Водила Артура по большому саду, открывая лики природы в одних уголках, обгороженные в других дике Рассказывала о птицах и просила Артура повторять вслух их названия. В огороде, который с любовью обрабатывал Энтони, лили велела Артуру собирать овощи, выросшие будто по волшебству, но только те, что уже поспели. У берега океана заставлялось считать волны, которые в погожие дни ласкали прибрежные камни, словно извиняясь за ярость штормов. Чтобы уловить дыхание моря, его напряжение, его настроение. «Море притягивает к себе наш взгляд, а земля — наши ноги», — говорила Лили. По связи между облаками и ветром учила определять погоду и очень редко ошибалась. Артур знал каждый уголок сада. Мог ходить по нему даже закрытыми глазами. Даже пятясь Здесь от него не было тайн. Артур вслед за Лили больше всего полюбил розы. Розарий был местом, словно отмеченным магией. Там смешивались сотни запахов. Лили приводила туда Артура, чтобы рассказать истории, в которых дети мечтали стать взрослыми, а взрослые обернуться детьми. Однажды в начале лета, когда только занималась «Заря», Лили зашла к Артру в комнату, присела на кровать у изголовья и провела рукой по его кудрям. «Вставай, мой Артур, просыпайся, идем со мной». Маленький мальчик поймал пальцы матери, сжал их в ладошки и повернулся, положив щеку ей на руку. Лицо ее озарилось улыбкой, выразившей всю нежность этой минуты. От руки Лили шел запах, который Артур запомнил навсегда. Каждое утро Лили, сидя за туалетным столиком, смешивала ароматические эссенции и легкими касаниями наносила на шею. Это одно из воспоминаний, слившихся с памятью об ароматах. «Подымайся, мой дорогой. Нам нужно опередить солнце. Через пять минут жду тебя внизу на кухне». Ребенок надел старые шаровары, толстый свитер и потянулся, зевая. Он одевался в тишине. Мать приучила его беречь покой зари обул резиновые сапоги, отлично зная, куда они отправятся после завтрака. Одевшись, спустился в большую кухню. На столе уже стояли чашки с кофе. Лили приучила сына любить кофе, его вкус, а главное – аромат. «У тебя все в порядке?» «Да, мама». «Тогда открой глаза пошире и погляди, как следует вокруг. Хорошие воспоминания не должны быть мимолетными. Питай их в себя». Они станут источником твоих вкусов и воспоминаний, когда ты станешь мужчиной». «Но я уже мужчина», — я хотела сказать взрослым. «А мы дети совсем другие». «Да, мы большие, испытываем тревоги, которых детство не знает. Ты можешь назвать это страхами». «А чего боишься ты?» Она объяснила ему, что взрослые боятся самых разных вещей старости, смерти, боятся понять, что они жили неправильно, боятся болезней, иногда даже детского взгляда, боятся, что их осудят. Знаешь, почему мы так хорошо понимаем друг друга? Ты и я. Потому что я тебе не вру. Потому что я говорю с тобой, как со взрослым. Потому что я не боюсь. Взрослые боятся из-за того, что не умеют чувствовать массу вещей. Именно чувствовать я тебя и учу. Вот сейчас нам хорошо, и это хорошо состоит из множества частичек. Мы оба. Наш стол, наш разговор, мои руки, которые ты разглядываешь, запах комнаты, привычная мебель, покой начинающегося дня. Она встала, собрала чашки и поставила их в эмалированную раковину. Потом провела губкой по столу, смахнула кучу крошек в подставленную лодочкой руку. Рядом с дверью стояла плетеная корзиночка с кучей лесок, уже снабженных крючками. На крышке корзины лежали хлеб, сыр и колбаса, завернутые в полотенце. Лилия взяла корзинку под мышку, Артуру — за руку. «Идем мы, дорогой, а то опоздаем». Они спустились по дорожке, которая вела к маленькой пристани. «Посмотри на эти разноцветные суденышки. Они похожи на букет морских цветов». Артур, как обычно, зашел в воду, отцепил лодку от причального кольца и подтянул к мосткам. лили положила в нее корзину и забралась сама. «Ну, греби, мой дорогой!» Когда береговая линия еще не пропала из вида, Артур вынул весла из уключин и положил на дно лодки. лили уже вытащила из корзины рыболовные снасти и насадила наживку на крючки. По традиции она готовила для Артура только первую удочку – Потом он должен был, преодолевая вращение сам насаживать маленького красного червячка. Закрепив пробковую катушку между ногами на дне лодки, Артур обвязал нейлоновую леску вокруг указательного пальца и забросил в воду вместе с привязанным свинцовым грузилом, которое быстро увлекло за собой приманку. Если место окажется удачным, очень скоро он вытащит рыбину. Они сидели лицом друг другу. Несколько минут прошло в молчании. Лили напряженно разглядывала Артура и вдруг спросила странным голосом. «Артур, ты знаешь, что я не умею плавать? Что ты будешь делать, если я упаду в воду?» «Я прыгну тебя вылавливать!» — ответил ребенок. Лили мгновенно пришла в ярость. «Ты говоришь глупость?» Артур застыл, пораженный резкостью ответа. «Постараться добраться до берега — вот что ты должен сделать!» Лили сорвалась на крик. Только твоя жизнь имеет значение. Никогда не забывай этого и никогда не оскорбляй судьбу, играя с ней. Поклянись». «Клянусь», — ответил испуганный ребенок. «Сам видишь», — смягчившись, сказала она, — «ты должен был бы дать мне утонуть». Тогда маленький Артур расплакался. Лили вытерла его слезы кончиком указательного пальца. Иногда мы бессильны перед судьбой, желаниями или порывами. И это мучительно, часто непереносимо. Такое чувство будет преследовать тебя всю жизнь, иногда забываясь, а иногда превращаясь в наваждение. Искусство жить во многом зависит от нашей способности превозмогать собственное бессилие. Это трудно, потому что бессилие часто порождает страх. Оно сводит на нет наши силы, разум, здравый смысл и открывает дорогу слабости. Ты узнаешь много страхов. Борись с ними, но не подменяй их слишком долгими колебаниями. Подумай, реши и делай. Не поддавайся сомнениям. Неспособность отвечать за собственный выбор отравляет жизнь. Каждый вопрос может превратиться в игру. Каждое принятое решение научит тебя лучше узнать и понять самого себя. Заставь мир двигаться. Это же твой мир. Посмотри на пейзаж, которым тебе дано наслаждаться. Посмотри, как вырисовывается вдали берег, будто кружево Как солнце зажигает там тысячи разных огоньков. Каждое дерево, отдаваясь ласкам ветра, колышется в собственном ритме. Ты думаешь, природа из страха придумала все эти мелочи? Но самая прекрасная вещь, которую дала нам Земля, то, что превращает нас в человеческие существа, это счастье делиться с кем-то. Тот, кто не умеет делиться, — калека. Инвалид без чувств. Ты увидишь, Артур, сегодняшнее утро отпечатается в твоей памяти. Потом когда меня не будет. Ты вспомнишь о нем, и это воспоминание будет теплым, потому что мы разделили этот миг. Если я упаду в воду, ты не бросишься меня спасать, это было бы глупо. Все, что ты должен был бы сделать, это протянуть руку, чтобы помочь забраться обратно в лодку. Но если у тебя не получится, и я утону, твоя душа будет спокойна и принял правильное решение не рисковать бессмысленно жизнью, но ты сделал все, чтобы меня спасти. Артур заработал веслами. Лили взяла голову мальчика в свои ладони и нежно поцеловала в лоб. Я сделала тебе больно. Да, ты никогда не утонешь, если я буду рядом. И я прыгну в воду, я достаточно сильный, чтобы вытащить тебя. Лили угасла так же изящно, как жила. В утро смерти своей матери мальчик подошел к ее постели. «Почему?» Мужчина, стоящий у постели, не сказал ничего, только поднял глаза и посмотрел на ребенка. «Мы были так близки. Почему она не сказала мне «до свидания»?» «Я бы никогда так не сделал». «Ты ведь большой. Ты знаешь, почему?» «Скажи мне, я должен знать». «Все всегда врут детям. Взрослые думают, что мы дурачки». «Но ты, если ты храбрый, скажи мне правду, почему она ушла вот так, пока я спал?» У детей иногда бывает взгляд, который будет у вас такие воспоминания, что просто невозможно оставить вопрос без ответа. Энтони положил руки на плечи мальчика. «Она не могла поступить по-другому. Смерть не приглашают, она приходит сама. Твоя мать проснулась посреди ночи, боль была ужасной». Лили ждала восхода солнца, но, несмотря на все попытки остаться в сознании, она угасла. «Значит, это я виноват, что спал?» «Нет, конечно, нет, ты не должен так думать. Хочешь узнать настоящую причину, почему она ушла, не попрощавшись?» «Да». «Твоя мама была настоящей леди. А настоящая леди умеет уходить достойно, не беспокоя тех, кого любят». Во взволнованном взгляде мужчина мальчик прочел тайный договор, о котором раньше только догадывался. Он смотрел, как скатывается по щеке слеза, пробираясь проступившей щетине. Мужчина провел по векам тыльной стороной руки. «Видишь, я плачу», — сказал он. «Поплачь и ты. Слезы уносят печаль». «Я буду плакать потом», — ответил маленький мужчина. «Печаль связывает меня с ней». Я не хочу ее терять. Она была моей жизнью. Нет, милый. Твоя жизнь перед тобой, а не в воспоминаниях. В этом все, чему она тебя учила. Никогда не забывай, что она говорила тебе еще вчера. За мечты надо платить. Ее смертью ты платишь за мечты, которые она тебе дала. Эти мечты слишком дорого стоят. Энтони, оставь меня одного, сказал ребенок. Но ты один с нею. «Закрой глаза, и ты забудешь о моем присутствии. В этом сила чувств. Ты один с самим собой. Сейчас ты отправляешься в долгий путь». «Она красивая, правда? Я думал, смерть испугает меня. Но она кажется мне красивой». Артур взял мать за руку. Голубые вены, проступавшие на нежные и белые кожи, казалось, отражали течение жизни Лили. Бурная, переливчатая. Он поднес руку к своему лицу и медленно погладил себя по щеке, прежде чем поцеловать ладонь. Какой поцелуй мужчины мог бы соперничать с этим? «Я люблю тебя», — сказал он. «Я любил тебя любовью ребенка. Теперь ты останешься в моем сердце мужчины до последнего дня». «Артур», — окликнул его Энтони. «Да». «Вот письмо она просила передать его тебе. А сейчас я уйду». Оказавшись один, Артур понюхал письмо, вдохнул аромат, которым оно было пропитано, и распечатал. «Мой большой Артур, когда ты будешь читать это письмо, я знаю, что в глубине души ты будешь очень сердиться на меня за то, что я натворила. Мой Артур, это мое последнее письмо тебе и в то же время мое завещание любви. Моя душа улетает на волне счастья, которое ты мне дал. Жизнь чудесна, Артур, но замечаешь это, когда она на цыпочках уходит от тебя. Жизнь иногда заставляет нас сомневаться во всем. Никогда не опускай руки, сердце мое. С того дня, как ты родился, я видела в твоих глазах свет, отличавший тебя от других. Я видела, как ты падал и поднимался сжав зубы, когда любой ребенок расплакался бы. Это мужество, твоя сила, но и твоя слабость. Будь осторожен. Чувства созданы для того, чтобы делиться ими. Сила и мужество могут обратиться против того, кто использует их не к месту. Мужчины тоже имеют право плакать, Артур. Мужчинам тоже знакома печаль. С этого дня меня не будет рядом с тобой, чтобы отвечать на твои детские вопросы. Пришел момент, когда ты должен стать маленьким мужчиной. В долгом плавании, что ждет тебя, никогда не теряй частицы души ребенка. Никогда не забывай свои мечты. Они станут двигателем твоего существования. От них будут зависеть вкус и запах каждого твоего утра». Скоро ты узнаешь другую любовь, отличную от той, которую ты испытываешь ко мне. Когда этот день придет, раздели ее с той, кого ты полюбишь. Чувства созданы для того, чтобы делиться ими. Самые лучшие воспоминания рождаются из мечты, воплощенной вместе. Одиночество — это сад, где душа высыхает. Цветы, которые там растут, не имеют запаха. О любви чудесный вкус. «Люби! Помни, чтобы получать, надо отдавать! Помни, что надо быть самим собой, чтобы уметь любить! Мой большой мальчик, доверься себе! Будь верен своей совести и своим чувствам! Живи свою жизнь! Она у тебя всегда одна! Отныне ты несешь ответственность за себя и за тех, кого ты полюбишь! Не теряй достоинства!» Сохрани всегда тот взгляд, который объединял нас, когда мы делили зарю. Помни о часах, которые мы провели вместе, срезая розы, разглядывая луну, различая запахи цветов, прислушиваясь к звукам дома, чтобы понять их. Это вещи очень простые. Иногда они даже кажутся устаревшими, но не позволяя озлобленным людям или скептикам посягать на эти часы, волшебные для тех, кто умеет их проживать». У таких часов и мгновений есть название, Артур, «Очарование». И только от тебя зависит, чтобы в твоей жизни было «Очарование». И в этом самая большая радость долгого путешествия, которое тебя ждет. Мой маленький мужчина, я оставляю тебя. Не отдаляйся от этой земли. Она так прекрасна. Я люблю тебя, мой большой. Ты был смыслом моей жизни». Я знаю, как сильно ты меня любишь. Я ухожу со спокойной душой. Я горжусь тобой. Твоя мама. Мальчик сложил письмо и убрал в карман. Поцеловал ледяной лоб матери. Потом прошел вдоль книжных полок, проводя пальцем по переплетам. «Когда умирает мама, это как пожар в библиотеке», — говорила она. Он вышел из комнаты твердым шагом, как она его учила. Уходя, мужчина не должен оглядываться. Артур спустился в сад. От утренней росы исходила мягкая свежесть. Ребенок подошел к розарию и встал на колени. «Она ушла. Она больше не будет подрезать вам стебли. Если бы вы знали, — сказал он, — если бы только вы могли понять». Ветер заставил цветы ответить движением лепестков Тогда и только тогда он, окруженный кустами роз, дал волю слезам. Энтони издали наблюдал за этой сценой. «Ах, лиля ты ушла слишком рано для него», – прошептал он, – слишком, слишком рано. «Артур теперь один. А кто, кроме тебя, умел входить в его мир? Если там, где ты сейчас, у тебя есть какая-то власть, открой ему двери нашего мира». День был самым долгим из всех, которые знал Артур. Поздно вечером Энтони сидел рядом с ним. И тот, и другой молчали. Они прислушивались к звукам ночи, погружаясь в воспоминания. Долгие минуты Энтони сидел неподвижно. Артур заснул на его плече, и он боялся разбудить мальчика. Только убедившись, что мальчик крепко спит, он поднял Артура на руки и отнес в дом. «Лили ушла всего несколько часов назад». Но в атмосфере дома уже ощущалась перемена. Отзвуки, запахи, оттенки словно подернулись дымкой, прежде чем совсем исчезнуть. «Воспоминания должны остаться навечно. Такие мгновения должны застыть», – бормотал Энтони, поднимаясь по лестнице. Зайдя в комнату Артера, он положил его на кровать и, не раздевая, прикрыл одеялом. Потом погладил мальчика по голове и вышел на цепочках. Через несколько недель после смерти Лили Энтони запер все комнаты, оставив открытыми только две внизу, где собирался прожить остаток дней. Он отвез Артура на вокзал и посадил в поезд, который отвез мальчика в закрытую школу-пансион. Жизнь там была приятной. Учителя уважаемы, иногда любимы. Артур принес с собой воспоминания, которые оставила ему мать, и заполнил ими свой мир до отказа. Он научился полноценно проживать каждый миг и вел себя так, как диктовали ему правила, усвоенные от Лили. Артур был спокойным ребенком. Став подростком, он сохранил тот же тип характера. А молодой человек, в которого превратился подросток, казалось, вообще не знал, что такое перепада настроения. Артур был нормальным учеником, не гениальным, не плохим. Оценки всегда были чуть выше среднего. Кроме истории, где он блистал. Артур спокойно переходил из класса в класс, «Итак, до выпускного экзамена». Как-то июньским вечером в конце учебы Артура вызвала к себе директриса. Миссис Стенарт рассказала, как его мать, узнав, что поражена недугом, который неизбежно сводит в могилу, оставляя неясным только одно, какую отсрочку он даст вам, прежде чем унести с собой, приехала поговорить с ней. Это было за два года до смерти Лили. Она провела здесь долгие часы, вникая во все детали. Перед отъездом его мать доверила директрисе некоторые вещи, в том числе ключи, от дома в Кармале, где он вырос, и от маленькой городской квартиры. До последнего времени эту квартиру сдавали в наём, но, согласно инструкциям, ее освободили ко дню совершеннолетия Артура. Деньги, полученные за аренду, были переведены на его счет, как и остатки сбережений, завещанных матерью. Сумма позволяет получить высшее образование и даже более того. Артур взял связку ключей, которую миссис Стенарт положила на стол. Брелком служил маленький серебряный шарик с бороздкой посередине и крошечной защелкой. Артур откинул маленький крючок, и шарик распался на две половины, открыв на каждой из них миниатюрную фотографию. На одной был семилетний Артур, на другой — Лиле. «Какое высшее образование ты собираешься получить?» — спросила директриса. «Я хочу стать архитектором». «Ты не поедешь в Кармел, чтобы посмотреть дом?» «Нет, пока нет» и «Еще не скоро». «Почему?» «Она знает, почему». «Это секрет». Директриса встала, Артур тоже. Когда они подошли к дверям кабинета, она обняла его и крепко прижала к себе. Вложила в руку Артура конверт. «Это от нее», прошептала она ему на ухо. «Для тебя». Она попросила меня передать его тебе именно в этот момент. Миссис Стеннерт распахнула тяжелые створки дверей, Артур вышел и, не оборачиваясь, зашагал по коридору, сжимая в одной руке тяжелую связку ключей, а в другой письмо.